Этот тяжелый удар смирил на очень короткое время наглость легионов. Они, по-видимому, терпеливо ожидали сенатского декрета касательно назначения нового императора и смиренно подчинились ему. Из уважения к памяти Деция императорское звание было возложено на его единственного оставшегося в живых сына Гостилиана. Но точно такое же звание, только с более широкой властью, было возложено на Галла, который по своей опытности и дарованиям казался способным опекать молодого государя и устранить угрожавшей империи опасности. Первой заботой нового императора было освобождение иллирийских провинций от невыносимого угнетения со стороны победоносных готов. Он согласился оставить в их руках плоды их побед, громадную добычу и, что было еще более унизительно, большое число пленников, принадлежавших к числу самых достойных и самых знатных между его подданными. Он в изобилии снабдил их лагерь всем, что могло смягчить их гневное раздражение или способствовать их скорейшему отступлению. Он даже обещал выплачивать им ежегодно большую сумму денег, с тем условием, чтобы они впредь никогда не опустошали римскую территорию своими набегами. В веке сципионов самые богатые цари, искавшие покровительство победоносной республики, награждались ничтожными подарками, которым придавала высокую цену, только та рука, которая их давала, как, например, стулом из слоновой кости, грубой одеждой пурпурового цвета, какой-нибудь недорогой посудой или медными монетами. После того, как Рим поглотил богатство побежденных им народов, императоры, из желания поддержать свое достоинство и даже из политических расчетов, ввели в обыкновение раздачу умеренных подарков союзником империи. Они помогали бедным варварам в их нуждах, отличали их за заслуги и награждали за преданность. Этим добровольным актом милосердия придавали такой внешний вид, будто они внушены не страхом, а просто великодушием или признательностью римлян, И в то время, как подарки и субсидии щедро раздавались друзьям и просителям, в них грубо отказывали всякому, кто требовал их как долго. Но условленная ежегодная уплата победоносному врагу известной суммы денег казалась ничем иным, как позорной данью. В ту пору римляне еще не привыкли удовлетворять столь унизительные для них требования варваров. И тот государь, который путем этой вынужденной уступки, вероятно, спас свое отечество, сделался предметом общего презрения и отвращения. Хотя Гастелян умер во время сильно свирепствовшей моровой язвы, в его смерти винили галла, и даже поражение покойного императора стали приписывать коварным советам его ненавистного преемника. Спокойствие, которым наслаждалась империя в первые годы его управления, скорее усилило, нежели смягчило общее раздражение. И лишь только опасения войны исчезли, все стали еще более глубоко сознавать позор заключенного мира. Но римляне пришли еще в более сильное раздражение, когда узнали что ценою своей чести они даже не купили себе спокойствие. Опасная тайна богатства и слабости империи раскрылась перед глазами всего мира. Новые массы варваров, ободренные успехом своих соотечественников, но не считавшие себя связанными их договорами, Стали опустошать Иллирийские провинции И навели на всех ужас Распространившийся До самых ворот Рима Так как малодушный император По-видимому, ничего не делал Для обороны империи То за это дело взялся Губернатор Паннонии и Мезии Эмилиан Собрав разбросанные военные силы И внушив бодрость Упавшим духом войскам Он неожиданно напал на варваров, разбил их и, следуя за ними по пятам, прогнал их за Дунай. Победоносный предводитель раздал деньги, собранные для уплаты дани солдатам, которые немедленно провозгласили его на поле битвы императором. Гал, вовсе не заботившийся о государственных интересах и проводивший свое время в Италии среди удовольствий, получил одновременно известие и об успехах восстания, и о быстром приближении своего соперника. Он вышел к нему навстречу до равнин, находящихся вблизи от Ацполету. Когда обе армии сошлись на близкое расстояние, солдаты Гала стали сравнивать позорное поведение своего государя со славными подвигами его соперника. Они восхищались храбростью Эмилиана и прельщались его щедростью, так как он предлагал всем перебежчикам значительное увеличение жалования. Междуусобная война кончилась с умиршвлением Гала и его сына Волузиана, и Сенат придал правам правилам победителя, легальную санкцию. Письма Эмилиана к этому собранию представляли смесь скромности и тщеславия. Он уверял сенаторов, что предоставит их опытности дела гражданского управления и, довольствуясь званием их полководца, в скором времени восстановит славу римского оружия и избавит империю от всяких варваров, как северных, так и восточных. Его тщеславие было польщено одобрениями сенаторов, и до нас дошли медали, на которых он изображен под именем и с атрибутами Геркулеса-победителя и Марса-мстителя. Но если бы новый монарх и обладал всеми дарованиями, необходимыми для исполнения таких блестящих обещаний, ему все-таки не достало бы на это времени. От его торжества... До его падения прошло менее четырех месяцев. Он восторжествовал над Галлом, но был не в силах бороться с другим соперником, более грозным, чем гал Этот несчастный император поручил Валериану, уже носившему почетное звание цензора, привести к нему на помощь легионы, стоявшие в Галлии и в Германии. Валериан исполнил это поручение с усердием и в точности. Но он прибыл так поздно, что не мог спасти своего государя, а потому и решился отомстить за него. Святость его звания и в особенности превосходство его армии внушали страх войскам Эмилиана, которые все еще стояли лагерем на равнинах подле с Полетто. А так как эти войска не были способны питать к кому-либо личную привязанность, точно так же, как они никогда не были способны питать привязанность к конституционным принципам, то они без колебаний омочили свои руки в крови государя, так еще недавно ими самими выбранного. Вся вина в этом преступлении лежала на них, но пользу из него извлек Валериан. Этот государь достиг престола, хотя и путем междуусобной войны, но с такой невинностью, которая редко встречается в этом веке революций, так как низвергнутый им император не имел никаких прав ни на его признательность, ни на его преданность. Валериану было почти 60 лет когда он был облечен императорским достоинством не по прихоти черни и не по мятежному выбору армии, а по единодушному желанию всей империи.